Язык и мышление. В глубине души немцы убеждены, что они, что ни один иностранец не сможет говорить по-немецки правильно. Они действительно уверены, что хорошо говорить по-немецки могут только жители их собственного региона. Для берлинца нет ничего более варварского, чем баварский диалект. Баварцы испытывают подобные же чувства по отношению к жителям Берлина. Немецкий язык необычайно гибкий и податливый. Он относится к разновидности языков, в которых легко приживаются новые слова. Вы можете просто взять два или три, два, три или сколько угодно слов и соединить их так, чтобы вместе они составили нечто удобоваримое. Это не просто введение в употребление прекрасных новых слов, это создание совершенно новой концепции, которая, возможно, даст ключ к объяснению зацикленности немецкой психики на понятии страха. К примеру, в парке или на автостоянке вы видите табличку аст брюк пефар содержащую в одном слове целую фразу о том, что вы находитесь в зоне, где рискуете покалечиться из-за обрушившихся сучьев. Вместо того, чтобы нанизывать сложную цепочку слов, выбросьте те, те из них, которые не несут смысловой нагрузки, и соедините оставшиеся в одно слово – это самый распространенный способ образования названий правительственных учреждений и так далее в качестве иллюстрации возьмем штат зихбертензиден то есть службу государственной безопасности гдр сокращенно штази у непосвященного читателя печатная страница любого немецкого издания вызовет отропь слова непривычно громоздкие Газетные статьи содержат термины, состоящие из четырех или пяти соединенных в одно, слово, в одно слово. Некоторые занимают по два газетных столбца. Встречаются и такие, которые по объему равны целым предложениям и параграфам. Возьмите книги Томаса Мана. Тысячи страниц являются собой полдюжину глав. Поэтому неудивительно, что изобретательный немецкий язык вызвал к жизни новые слова, вмещающие в одно несколько понятий одновременно, явления, не имеющие аналогов в других языках. Вот, например, реалполитик, реальная политика. Проведение политики, направленное на достижение мирового превосходства или на выживание. Что это такое? Это совсем не больно, говорит начальник после того, как глыба весом 20 килограммов падает вам на ногу. Шабен Фрейде – злорадство. Особый вид эмоции – чувство глубокого удовлетворения, которое буквально захлестывает при известии о несчастье другого. В остальных языках, как правило, как правило, очень трудно найти эквивалент, способный одним словом передать заключающийся в этом понятии хамский смысл. В результате очень многие европейцы употребляют именно Это немецкое слово без перевода. Welch Мировая скорбь. Представьте себе морозную февральскую ночь. У вас вышло из строя центральное отопление. Любимая команда потерпела поражение на работе. На работе вам сообщили, что вы уволены. А придя домой, вы обнаружили, что собака изгрызла диван. Вот тогда-то вас охватят мировая скорбь. From LA фарисейства. Приторно-паточное благочестие, источаемое теле евангелистами, которые стараются именем Господа убедить вас срочно отправить деньги на нужды евангелической церкви, а сами постоянно засвечиваются во фривольных шоу. Это же слово применимо к тем, кто никогда в жизни не читал Шекспира, но в разговоре с видом знатока поэзии называет его не иначе, как бард. Клейн-Райртург рай... Клейн – мелкотравчатый, дословно, <coughs> узор в мелкую клетку на на материю. В переносном смысле употребляется применительно к людям, которые владеют огромным состоянием, но свой отпуск проводят в ближайшем пригороде. Зейц-Дейст дух времени, точнее дух времени. Публичная демонстрация нескончаемого разочарования и пресыщенности жизнью. Совершенно незаменимое слово, когда речь заходит о немецком кино или музыке многоэтажек. Stokkenbäuzen, то есть поп-музыки. Verganden Peisachtung. Преодоление наследия прошлого. Вереницы бесконечных препятствий, которые приходятся преодолевать нации, пытающиеся покончить со своим не слишком чистым прошлым. Кто еще, кроме немца способен придумать такое хитроумное словечко?